Когда Филина сделали держателем общака, за него проголосовал весь сходняк, собравшийся в Ростове папе. Уважаемые воры степенно вставали и называли его имя и кликуху. За много лет эти многоопытные, битые, перебитые люди не слышали о нем ничего плохого. Все знали, Филин честно живет по воровскому закону. Именно он должен хранить бабки и греть воров на зоне. Ему хотели купить кооперативную квартиру в Москве. У Филина, честного вора, своего жилья не было. Но он попросил общество спроворить ему домик недалеко от Москвы, рядом с водой. На то мы порешили. Купили у вдовы писателя на его имя скромный домик. Оборудовали хранилище в подвале. И начал Филин собирать и делить общиковые деньги. Выбор на него пал еще и потому, что в своих кругах он слыл человеком зажиточным, имевшим деньги, рыжавье и брюлики. Такой не запустит руки в общак, не потратит лишней копейки. А звание держателя было одним из самых уважаемых в блатном мире. Воров Филин не боялся. Да и кто придет к нему? Обидят или на общак посигнут, найдут хоть на луне и на ножи поставят. Так он жил, не ведая забот, вместе со своим котом. Летом ловил рыбку, зимой гулял по просекам, раскланиваясь со знакомыми. В писательском поселке его считали инженером, вернувшимся на материк после многолетней работы на Новой Земле. На Но последнее время что-то стало беспокоить Филина. Чувство опасности, сроднившееся с ним на работе, допросах, зоне, никогда не покидало его, и оно подсказывало, Вокруг его дома что-то происходит. Он уже дважды замечал крепких парней в кожанах, топтавших землю совсем рядом с его жилищем. Однажды, когда он пил чай, увидел в окно троих парней, подошедших к калитке. Филин вытащил из-под матраса наган, сунул его в карман куртки, вышел на крыльцо. — Вам чего, уважаемые? — спокойно спросил, не вынимая руку из кармана. — Слушай, дядя, — сказал один. «У тебя телефона нет, нам позвонить надо». «Телефон, молодые люди, рядом с платформой Переделкина. А у меня нет». «А двушки не найдется? Я по средам не подаю», — зло прищурился Филин. «Негостеприимный ты, дед! Гнилой какой-то!» Вся троица развернулась и пошла по тропинке в сторону пруда. Другой бы не обратил внимания на них. «Ну, подумаешь, забрели на дачу трое подгулявших парней». Ну, понадобился телефон, обычное дело, масса подобных случаев в дачных поселках. Другой бы не обратил внимания, но не филин. Ох, не зря дали ему эту кликуху. Мудрой птичкой назвали его, мудрой и осторожной. Трое бакланов, навестивших его, очень смахивали на спортсменов. Да и одеты они в униформу новой уголовной шпаны. Когда-то во время войны... Носил филин, правда, тогда у него этой кликухи не было, кепку-малокозырку из синего бастона. Брюки заправлял в прохоря, смятые в гармошку хромовые сапоги, а пиджак надевал на тельняшку. Такой вот особый шик был у огольцов, начинавших бегать, то есть воровать. Нынче у новых другая мода. Короткие кожаные куртки, джинсы из вельвета, часы-сейка. Такое была эта троица. Чем Бог Филина к старости не обидел, так это зрением. Зоркие глаза были у него, никакие очки не нужны. Их он надевал для понта, чтобы приходящие к нему видели тихого старичка с плохим зрением, чуть сгорбленного. Но когда Филин шел в свою баньку во дворе и, напарившись, смотрел в зеркало, то в мутноватой глубине старого стекла стоял мужик с литыми мускулами, подтянутым животом и мощными ногами. Отец с матерью одарили его силой. Да и всю жизнь даже на зоне подымал филин гири. Ничем никогда не болел, кроме трипера. Но это уж дело законное, на малинах и блатхатах приличных дам не было. Разглядел этих пацанов филин и озаботился очень. Позвонил парочке смотрящих, чтобы братву прислали для охраны. — Пришлю, — сказал вор в законе гора. — Они приедут, ты их даже не заметишь. «Не надо», — возразил Филин. «Пусть двое все время в доме находятся. Потерплю». И вдруг его осенило. «Наверняка это люди Ястреба. Он же свою бригаду из отбойщиков имеет. Защищает деляк. Вор Леня Сретинский до такого никогда бы не додумался, а беспредельщик Ястреб вполне мог поднять руку на общак. Ведь если бы эти отбойщики пришли за камушками Ястреба, тогда другое дело». В полных правах находился Ленька. Но бакланы эти крутились вокруг дома, словно специально высматривали, проверяли. Конечно, эти пацаны могли не знать никакого ястреба, но для Филина вопрос был решен, тем более камни лежали в его личном сейфе. Когда приехали ребята, Филин позвал Гришу колоду. — Ты, Гришенька, Золотого знаешь? — встречался. Тогда поедешь в Москву, а завтра пойдешь в яму. Ведаешь, где это? Да кто ж в Москве ямы не знает, — засмеялся Гриша. Вот, голубчик, придешь туда к двум. Там Золотой в это время отдыхает. Скажешь, что у меня к нему слово есть. Какое, Филин, записочку передашь. Тут телефон и адресок. Все сделаю путем, передам и к тебе. Вот и ладушки. А теперь в баньку сходи попарься до да чайку попей. Яму колода любил. Здесь всегда можно было культурно отдохнуть, да и народ собирался в пивной все больше приятный, душевный, склонный к разговорам. Захотел в железку зарядить, пожалуйста. Если приучен к колесам, то их тоже можно было сообразить. Но колода к наркоте так и не привык. Считал стакан водки лучшим кайфом. А если с пивком хорошим на прицепе, да с рыбкой, то это просто праздник души. Золотой сидел на своем месте за маленьким столиком и пил пиво. Колода подошел к нему. — Добрый день, Золотой. Разреши присесть к тебе. — Здорово, Гриша. Здорово. Садись. Золотой поднял руку. Немедленно подскочил официант. — Чем тебя угостить, Гриша? — прищурился Золотой. По своему воровскому положению он во много раз выше стоял на иерархической лестнице в блатном мире. Поэтому Колода должен был принимать любое угощение с благодарностью. — Ты хозяин, — ответил Колода. — Тогда, — задумчиво сказал Золотой, — принеси моему гостю 150 водочки с прицепом и скумбрии пожирнее. — А какой прицеп? — залыбился официант. Коротко бросил золотой и побыстрее. Колода сел за стол, закурил, а проворный малый поставил перед ним стакан с водкой и кружку с ватной пенной шапкой и разрезанную скумбрию на тарелке. Колода поднял стакан и сказал со значением ⁇ Фарт у тебя золотой ⁇ и не выпил, а вылил водку в горло. Посидел подождал, пока приживется подлое, потом с наслаждением отпил пиво и закусил жирной скумбрией. Золотой, прищурившись, смотрел на своего гостя. Другим стал блотарь Совсем другим. Вот и колода. Мелочь. Так, чуть выше шныря камерного по положению. А сидит перед ним в дорогом костюме. Прикинут, моден. Если бы не синяя армавира на руках, вполне за солидного фраера сойти может. Колода поставил кружку, вытер пену с губ и сказал. — Меня к тебе со словом прислали. — Кто? — Филин. — Говори. Колода полез в карман, достал бумажку и протянул золотому. Тот взглянул, спрятал ее и ответил. — Передай, что за слово это благодарность не только от меня, но и от Петро. Пошлю ему к Севенку на зону. Напишу, что ты, Гриша, долгожданное слово для нас передал. Век не забуду золотой. Тот поднял руку, и вновь ниоткуда появился официант. «Получи с меня!» — Золотой бросил на стол четвертак. «Гостя моего не обижай!» «Как можно, как можно!» — официант кланялся вслед уходящему золотому. А он взял в гардеробе финский плащ с переливом, вышел на улицу. Очередь в пивбар загибалась за угол дома. Погода наладилась. Солнце еще не пробило тучи, но уже высветило старые дома в Столешниковом подновила их, подкрасила. Переулок словно помолодел. Золотой вынул бумажку, прочел адресок. Вот сука. Окопался от него в двух троллейбусных остановках, а жизнь ни разу не пересекла их пути. Золотой вошел в знаменитый табачный магазин. У себя? спросил он продавщицу. Отъехал в Райторг. Мне позвонить надо. Да сколько хотите? Вы же знаете, где телефон. Золотой вошел в маленькую комнату и набрал номер Ельцова. Дома никто не ответил. Тогда он позвонил в клуб «Боевые перчатки». «Мне бы тренера Ельцова». «Он в зале на тренировке», — ответил молодой голос. «Дело у меня к нему спешное. Позовите. Попробую». Минут через пять в трубке раздался голос. Ельцов слушает. «Здорово, боксер. Не признал?» Золотой. «В масть!» «Жди меня, я сейчас приеду, дело у меня к тебе». «Жду». Золотой вышел, взял левака. Пока машина пробиралась через забитый народом столешников, он глядел на торопящихся куда-то людей и думал, что каждый из них — кладбище, в котором похоронены несбывшиеся надежды. Ельцова он нашел в зале. Тот показывал совсем молодому пацаненку, как надо работать на груше. Увидев Золотого, он вытер руки полотенцем и поспешил ему навстречу. «Молодец, боксер!» — одобрительно сказал Золотой. «Пацанов учишь, как за себя постоять. Это по жизни очень пригодится. Учу понемногу. Пошли ко мне в комнату». «Да незачем. Отойдем в уголок». Они отошли. Золотой достал бумажку. «Петро просил, я сделал. Спасибо». Благодарить будешь, когда с этого волчары получишь за всю масть. Помни, он человек непростой. Да и я не подарок. Это точно. Но если нужна волына, могу достать. Спасибо, я управлюсь. Ну, смотри. Золотой протянул руку. Фарту тебе, брат. Петро твою ксевенку и греф получил. Благодарит. Параши по зонам прошла, что Леня бровастый плох. — Значит, можно амнистию ждать, когда он деревянный бушлат наденет. Тогда и Петро увидим. Но, бывай, бродяга. Золотой повернулся и пошел к выходу. Он честно выполнил просьбу своего кента. Теперь дело с боксером. Сможет, получит. Не сможет, значит, так карта легла. Ильцов переоделся, сел в машину и поехал на Сретенку, к дому, под крышей которого росло дерево. Алена уехала на Рижское взморье договариваться насчет дома и должна была вернуться через день. А ночью у Ястреба прихватило сердце. Он с трудом набрал номер, который ему оставили врачи, и они приехали минут через двадцать. До утра он пролежал под капельницей. — Завтра, как приедет жена, — сказал врач, — в больницу. — Надолго? — опасливо спросил Ястреб. — Недели на две. — Долго-то как? Ястреб прикинул, что дело с филином затягивается. «А жить хотите?» «Да не знаю. Тогда зачем нас вызывали?» Знакомый врач насмешливо посмотрел на него. «От страха. Значит, хотите?» «Курить минимально и лежать?» «Если что, звоните», — посоветовал врач, пряча в карман стольник. Ястреб заснул под утро и проспал до обеда. Встал, пошел на кухню, съел кусок колбасы. Выпил стакан сока и опять лег. Телевизор смотреть не хотелось. Надоели ему рассказы о скором коммунизме. Он лежал, заложив руки за голову и думал о том, как быстро кончилась жизнь. Он не надрывал организм наркотиками, конечно, никогда не синюшничал. Курил, правда, много, а вот напугали. Сигарету в руки взять неохота. Пойти, что ли, в церковь? Но врач запретил уходить надолго из дому. В прошлый раз он купил в храме маленькую картонную иконку и поставил ее под стекло в горку. Ястреб встал, пошел в другую комнату, взял икону и вернулся в спальню. Лег, устроив икону напротив, и начал внимательно смотреть на нее. Лик Божьей Матери был спокойный добр. Она смотрела на Ястреба нарисованными глазами, и ему казалось, что взгляд ее был осуждающим. Он мысленно начал упрашивать ее, простить ему все, что он сделал плохого. Божья Матерь глядела на него. Она, конечно, слышала его исповедь. И ястребу казалось, что глаза ее постепенно киплели. Он и не заметил, как начал каяться вслух, вспоминая все, что было. Даже самые мелкие пакости, сотворенные им. Глаза Божьей Матери становились все ласковее. И он заснул. «Это не замки, а фуфель!» сказал Махаон. Он достал из кармана связку отмычек, ковырнул в замке, и дверь открылась. Ельцов шагнул через порог, почувствовал запах лекарств. В комнатах было тихо. Нет его, прошептал Ельцов. Ты прислушайся, одними губами произнес Махаон. Действительно, кто-то тяжело дышал в комнате рядом. Они вошли и включили свет. На постели лежал ястреб. Лицо его было мокрым от пота, и дышал он тяжело и прерывисто. Его разбудил яркий свет, и когда он открыл глаза, то увидел двоих в кожаных куртках, стоящих у кровати. Он подумал, что это сон, и опять закрыл глаза. — Ты просыпайся, Ястреб, — услышал он до боли знакомый голос. Беспорядочно и быстро заколотилось сердце. Ястреб сел на постели и спросил хрипло. — Вы кто? «Твоя смерть!» — коротко ответил бородатый, и в его руке выщелкнулся нож духа. «Ты что, ты что?» А сердце падало куда-то, и вместе с ним срывался в темную пропасть и он. А двое стояли рядом, два ангела смерти. «Вы кто?» — теряя голос, просипел ястреб. Он не чувствовал своего сердца, и все происходящее стало ему безразличным. Один из вошедших снял темные очки и сказал знакомым голосом, «Приглядись ко мне, ястреб, внимательно. Смотри, вдруг узнаешь». Он смотрел на этого человека, находил какие-то знакомые черты, но не мог их сложить в единый портрет. «Значит, не узнаешь. Ну что ж, я тебе напомню». «Ты почему, сука, долю моей сеструхи не отдал, когда твои волки, позорные нас, с Жориком к последней зоне везли?» И сложился портрет. Искозили борода и усы, и знакомое лицо с холодным прищуром светлых глаз смотрело на него. «Махаон! Ты! Ты!» «Правильно понимаешь. Я с того света к тебе пришел за всю масть получить. Махаон. «Махаон!» — повторял, раскачиваясь ястреб. Страха не было, только полное безразличие ко всему овладело им. «А его ты узнал?» — кивнул на второго махаон. «Его... его... узнал. а Вот и славно. Это же твои дружки упекли его на зону. Это не я!» — тихо сказал ястреб. «Не я. Это Шорин». Внутри его словно сломалось что-то. Чувство сопротивления ушло вместе с бешеным стуком сердца. Но даже это не пугало его. «Вы пришли меня замочить, если не сделаешь того, что мы хотим. И отдам все бабки. Они нам до задницы. А что же вам надо?» «Ты думаешь, сука!» — усмехнулся Махаон, «Я тебя в Ереване не узнал, ястреб!» Я тебя сразу срисовал, Леня Сретенский, хоть ты и кликуху и обличье сменил. Честно говоря, хотел я тебя в деревянный бушлат упаковать за жизнь мою и его испорченную. Но, гляжу, у тебя здесь целая аптека. Сам скоро, к Господу, в ворота стучаться будешь. Так чего же вам надо? Ястреб насыпал на ладонь горсть таблеток, запил из стакана. Сними с души грех. Вот ты божью матерь на кровать поставил. Расскажи нам про Шорина твоего и дела ваши. Ястреб посидел несколько минут с закрытыми глазами. Сердце немного успокоилось, но чувство безразличия не покинуло его. — Ну? — спросил Ельцов и достал диктофон. — Записывать будешь? — усмехнулся Ястреб. — А то. Валяй. — С чего начинать? как положено по протоколу, с фамилией, имени и отчества. Я, Леонид Колосков, вор, рецидивист, кличка Леня Сретенский, проживающий в данный момент по документам Ястребова Леонида Михайловича, кличка Ястреб, познакомился на зоне с Сашкой Шориным, у которого тогда была кликуха «Умный». Ястреб говорил долго. С каким-то злым напором он не очищался, а сводил счеты со всеми. Шориным, Рытовым, Зельдиным, Филином. Словно они были виноваты в его сердечной болезни. Он не рассказывал, стучал на них, чего никогда не делал в прошлой жизни. Особенно зло он говорил о Рытове, потому что боялся и поэтому ненавидел его. Он говорил, и сердце начало успокаиваться. «Неужели и впрямь сбросил с плеч все дерьмо и полегчало?» — подумал он. «Все, ребята!» — он откинулся к стене. «Вставай!» — сказал Махаон. «Зачем?» «Теперь ты все это на бумаге напишешь». «Зачем? Это наше дело». «Давай, давай!» — впервые вмешался в разговор Ельцов. Пленка одно, а бумага совсем другое. В соседней комнате часы пробили три раза. Ну что ж, усмехнулся ястреб, нынче вы банкуете. Он открыл шкаф, достал бумагу. Писать, как говорил, молодец, ястреб. Понял главное. Он начал писать. И яростная радость охватила его. Сердце практически успокоилось, хотя ястреб еще не выпил лекарства. И он вновь почувствовал собственную силу. Ну что, суки, урыть его решили. С пленкой и бумажками к прокурору пойти? Нет, не выйдет. Заделаю я вас сегодня. Заделаю. Сейчас он закончит писать, и устал, и больной, все-таки в кресло усядется. А там между подушкой и спинкой рукоятка торчит. Простенькая такая. Со звездочкой по центру. ТТшник там. ТТшник. Он его вынет и уложит этих козлов на пол. Ребят вызвонит. Те приедут и отвезут их в карьер песчаной за станцией кучина. Там и оставят. Второй раз, Махаон, смерть не обманешь. Если она к тебе разок подошла, то будет все время рядом ходить. Минутку свою ждать. А вот и пришла минутка эта. Сейчас-сейчас узнаете вы, волчары позорные, кто такой Леня Сретинский. А грешок он отмолит. Матерь Божья добрая, а Бог не прокурор. Простят. Немного осталось, совсем немного, с каждой буквочкой приближается смертушка Махаона и Ельцова. Но вдруг чуть закружилась голова и горячий пот потек по спине. Сердце рухнуло в пропасть, а вслед за ним полетел и он. Внезапный ястреб словно ребенок койкнул, рукой взмахнул смешно и рухнул со стула на пол. Ельцов наклонился над ним, взял руку, пытаясь нащупать пульс, но его не было. «По-моему, он готов», — сказал он. «Бог не фраер», — облегченно заметил Махаон. «Он все видит». «Давай, Юра, бери бумажки, линять надо. Ты перчатки не снимал?» «Нет, это правильно. Пошли». Они осторожно вышли из дверей. Махаон спустился на лифте, а Ельцов пешком. Встретились у машины. По дороге на Сретенку молчали. Махаон курил, отрешенно глядел в окно. Ельцов нарочито внимательно следил за дорогой. Его не терзало раскаяние, только вдруг, склонившись над телом ястреба, он понял, какая тонкая грань, зыбкая и непрочная, отрезает поступок от преступления. Он не убивал этого человека с потным лицом и дергающейся щекой. Он даже не хотел его смерти, но стал ее причиной. Ему приходилось убивать ножом из автомата в липких африканских сумерках. Но там он был солдатом и дрался с солдатами. А сегодня он просто мстил. Значит, он преодолел страх. Значит, он может победить зло. Когда выезжали в переулок, Махаун сказал, — Ну что, Юрок, с крещением тебя. Первая разборка в жизни. Жмуру есть, а мокрухи нет. Сегодня нам пошла карта. Ты знаешь, когда он завалился, волк позорный, у меня на душе полегчало. Менты обо мне давно забыли. Главное, пальца нигде не оставить. А вот ястреб не забыл обо мне, сука. Теперь могу жить спокойно. А кто такой Шорин этот, Сашка, умник? А тот самый, что с моей бывшей женой живет. Ельцов повернул руль, и машина въехала во двор. — Вот это номер! — ахнул Махаон. «Святая правда. А Рытов — зампред Совета Министров. Это тот, что все время рядом с Леней светится?» «Ага. Ты на меня не сердись, брат, но с Сашки Умного я тебе помогу получить. Я про него в бутырке слышал, а с Рытовым нам не разобраться. Уж больно велик бугор». «Прав ты, дружище. Ох, как прав!» Ельцов достал сигарету. Здесь ни кулаки, ни ножи не помогут. А вот пленочка эта, до да текст недописаны, для него как бомба. «Ты думаешь, — засмеялся Махаон, — наших паханов этим возьмешь? Ты думаешь, что хоть один опер с этой предъявой к нему пойдет? Да он до его порога дойти не успеет, как с него погоны снимут. Подписался я с тобой, Кент мой дорогой, на гиблое дело». Махан посмотрел на Юру, улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Раз подписался, вход, рупь, выход, червонец. Заделаем хозяев на всю шоколадку. Ну давай, пошли ко мне, позвонишь Игорю Дмитриевичу, чтобы он не тревожился. Да снимешь напряг старым методом». Алена сразу же почувствовала неладное, когда вышла из машины и увидела свет в спальне. Она влетела в подъезд, поднялась на лифте и уже у двери поняла, что случилось непоправимое. Увидев ястреба, лежащего на полу, она позвонила врачам, хотя прекрасно понимала, что ему ничто не поможет. Закурила и стала ждать. Внутри ее словно замерзло все. Приехали доктора-знакомцы. Осмотрели, вызвали перевозку, появился участковый. Она подписала какую-то бумагу. Санитары унесли ястреба, ушел мент. Только врачи ждали, когда им воздастся по трудам. Алена дала им стольник, поблагодарила. Она осталась одна в этой двухкомнатной квартире. Никто не знал, даже Шорин, что она, как вдавали они до Колоскова, имела на нее все права. У нее была своя квартира в старом доме на Якиманке, двухкомнатная, но огромная и неуютная. Она получила ее, когда работала замдиректором магазина «Ванда». Там она и познакомилась с интересным мужиком по имени Леня. Сошлась с ним, влюбилась. Потом все узнала о нем. И по бабье начала жалеть его. И вот все кончилось. Алена открыла стенной шкаф на кухне, куда складывала всякую нужную в хозяйстве муру. Проверила тайник. «Деньги на месте» их было так много, что хватит ей до конца жизни. А, впрочем, кто знает, когда наступит этот самый конец. Вот Ленька все смеялся и говорил. «Мы с тобой, котенок, до 100 лет не истратим». Смеялся. Если бы он послушал ее, послал к такой-то матери Сашку и уехал в Юрмалу, жили бы они тихо и счастливо. Но не мог он оторваться от своих делишек. Засосала его эта жизнь, словно зыбучие пески. Вот и осталась она одна. С деньгами, машиной, шмотками, украшениями. Конечно, мужика найти можно, какие ее годы. Да и внешне она хоть куда. Богатая, вернее, очень богатая вдова. Но прикипела она сердцем к кленечке. Мужик он был, настоящий мужик. Щедрый, крутой и нежны одновременно. Конечно, она понимала, что пройдет время, утихнет боль, понимала головой, а сердце все равно щемило. Зазвонил телефон. Она подняла трубку и услышала напористый голос Шорина. — Здорова, подруга. Дай-ка самого. — Нет его, — ответила Алена. — А где он? — В морге. — Где? — В Морге умер Леня этой ночью. Я сейчас приеду. Не надо, Саша, я никого не хочу видеть. Через пятнадцать минут раздался звонок в дверь. Она открыла. На пороге стоял Шорин. А зачем ты приехал? зло спросила Алена. Но ты с обороты. Со мной так разговаривать нельзя. Шорин, не снимая кожаного пальто, прошел в гостиную и уселся в кресло. Как он умер? — спросил он, закуривая. Ночью от инфаркта пошел к столу за лекарствами и упал. К нему кто-нибудь приходил? — Не знаю, Саша, я утром приехала. — А перед твоим отъездом он уходил куда-то? Может, говорил тебе о чем? — Ты что, не знаешь его? Он о делах вообще не говорил. — Ладно, подруга. Шорин встал, достал из кармана пачку сотенных, бросил на стол. «На похороны и памятник. Забери!» — твердо сказала Алена. «Не нужны мне твои деньги». «Твои деньги!» — передразнил Шорин. «Это не мои деньги, а советские. Поняла? И не строй из себя целку-невидимку. Знала, с кем спала, так что молчи лучше. Храни его тихо. Никаких гулянок». «Сволочь ты, Сашка!» «Ох, какая сволочь! Заткнись, сука! Или я тебе сам рот прикрою!» «Ты меня не знаешь и никогда не видела. Для тебя так лучше будет!» Шорин вышел, хлопнув дверью. У Мерседеса стоял его шофер, одновременный телохранитель. «Ну что, шеф, отлетался ястреб?» — спросил он. «Все!» — «Ты точно сказал, отлетался!» «Все там будем!» Философски заметил шофер, открывая Шорину дверь машины. «Куда едем?» «На дачу». «Вот здорово, хоть воздухом подышу». До гостиницы «Украина» Шорин ехал бездумно, откинувшись на подушки. Мимо пролетали дома, задекорированные портретами Брежнева. На выезде у моста их встретил огромный транспарант. «Экономика должна быть экономной» на фронтоне гостиницы шорин прочитал магические слова партия честь ум и совесть нашей эпохи смерть Ястреба разрывала налаженную цепочку получения денег с теневиков теперь ему самому если конечно он не найдет новую шестерку придется заниматься этим делом но ястреб был не просто посредник между ним и зельдиным с компанией он командовал бригадой Значит, нужен человек, которому подчинятся эти отморозки. Что-то не та карта пошла ему в последнее время. Не все ладно в его королевстве. После ареста Болдырева Ленка напилась и орала ему, что все это подстроили Ельцовы. Конечно, это был бабий бред, тем более алкогольный. Но Шорин все-таки бывший чекист, и отработать эту версию был обязан. Сначала он выяснил, как о продаже колье узнали люди Болдырева. Пока все сходилось. Макарову об этом сообщил форцовщик Гриша по кличке Империал. Голованов в свое время имел с ним дела, покупал всякую золотую мелочевку для своих баб. Он-то и попросил Гришу свести его с солидным покупателем. Империал рванул к Макарову, честно получил свой процент. С этой стороны все было чисто. Макаров Падла сговорился с Головановым и послал к нему азербайджанского Кидалу. Идиот нашел, кого выводить на такую акцию. Но сделал он это по согласованию с Болдыревым. Наверняка Голованов позвал своего друга Ельцова для страховки. Начальник Мура, он и есть начальник мура. Конечно, Ельцов немедленно срисовал этого туфтового академика и стукнул к чекистам. Все сходилось. Пошли Макаров и Болдырев другого человека, операция бы состоялась. Ну а если это хорошо продуманная комбинация? Старый сыскарь наверняка мог осуществить и не такую операцию. Предположим, он знал, что Гриша связан с Макаровым. Но как он мог догадаться о Болдыреве и его бойцах? Впрочем, в ментовке наверняка остались его кореша. А последнее время Болдырев настолько обнаглел от безнаказанности, что забыл об осторожности. Сколько раз он предупреждал генерала, а тот только смеялся. Спившийся идиот, считавший свои лампасы индульгенцией. Но пока это было только предположение. Одна из версий, которую необходимо тщательно проверить. Хотя, если объединить все несросшиеся кусочки, все становится на свои места. Ельцов-младший от исчезнувшего Махаона узнает о Ереванском банке. Рытов дает ему команду разобраться с Юрием Ельцовым. Операцию проводили люди Болдырева под руководством Ястреба. Теперь что мы имеем? Болдырев и его люди в Лефортове. Ястреб в морге. Конечно, жизнь состоит из совпадений. Болдырев завалился из-за глупости Макарова. Ястреб давно уже жаловался на сердце. Все вроде бы правильно, но старый чекистский опыт подсказывал, что тут что-то есть. В этом деле вполне могут вырасти ельцовские уши. И тогда Шорину придется разбираться с этой семейкой. Но Ястреба нет. Пойдут ли на это дело его ребята? Нет и Болдырева. А Кравцов, трусливый подонок, уже неделю прячется от него. Нужно позвонить Рытову, договориться о встрече. Шарин поднял трубку телефона. Но аппарат молчал. Матвей Кузьмич Рытов проснулся рано, шести еще не было. Попробовал заснуть, но не получилось. Крутился сбоку на бок, а сон не шел. Он встал, подошел к окну. За стеклом висел октябрьский мрак, который не могли разогнать фонари, зажженные вдоль дорожки. Тьма за окном, светлая капля ночника, огромная спальня усилили ощущение одиночества, вот уже год не покидавшие его. Он вдовел семь лет. Детей не было. Не завели с покойницей женой. Но новую семью заводить не собирался. Его по возрасту скромные мужские прихоти вполне удовлетворяла горничная, крепкая красивая русская деваха, большая мастерица в постели. Вчера она уехала к матери, в Пензу, поэтому вторая кровать была пуста. Матвей Кузьмич, шлепая тапочками, прошел в ванную, скинул пижамную кортку, посмотрел на себя в зеркало. Не молод, ох, не молод. Слава богу, живота нет, а лицо-то обвисло. Рытов выдавил на ладонь мыльный крем-жилет, который очень любил и покупал в закрытом распределителе на Можайке взбил пену и начал бриться. Процесс этот всегда доставлял ему огромное удовольствие. Прекрасная сталь фирменных лезвий мягко скользила по коже, лопалась на щеках душистая пена. Рытов побрился, принял душ, причесался и, поливая лицо английским одеколоном, подумал, что еще не так все плохо. Он спустился вниз, где охрана уже разбудила повариху и та заварила чай необычайной крепости, поджарила оладьи, который с раннего детства любил нынешний зампред Савмина. Рытов пил чай, поливая пышные оладушки медом и сгущенным молоком. В этот приятный для себя момент он гнал печальные мысли, сосредоточившись только на ароматном чае и выпечке. Он поблагодарил повариху и поднялся к себе в кабинет. Одна из стен огромной комнаты была сплошь увешана фотографиями, на которых Матвей Кузьмич запечатлен рядом с сильными мира сего. Была даже фотография, на которой Бакумов вручает ему знак «Почетный чекист». Он не выкинул ее, не спрятал. История есть история. Пять дней назад к нему приехал генерал КГБ, который контролировал поставки оружия и размещение капиталов за границей. Ему удалось узнать кое-что из показаний Болдырева. Этот идиот развалился до задницы, сдал всех, кто был с ним связан. А главное, в его откровениях выплыла фамилия Шорина. Рытов немедленно распорядился уволить его из группы советников, отключить телефон в машине. Даже если люди Андропова заметут Сашку, он им ничего не скажет. Так же, как много лет назад майор Шорин не продал генерал-майора Рытова но все же с Сашкой надо поговорить. Пора на время закрывать все трикотажные дела. Уж больно шустро начали работать бойцы генерала Михеева. Сегодня никто не сомневался, что больного Леонида Ильича заменит Андропов. Он умело и жестко убрал конкурентов. С последним Гришиным разборка уже началась. По Москве катится волна арестов торговых королей. Он генерал-полковник, Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый Савмина, хоть и принадлежит к касте неприкасаемых, но от Андропова всего можно ожидать. Конечно, его не вышвырнут и не посадят, но он помнил, как разобрались со всесильным Шелепиным. Рытов вышел из здания ЦК после пленума, на котором Шелепин был выведен из состава Политбюро и ЦК, и увидел растерянного железного шурика, стоящего на тротуаре. Его зилы охрана исчезли, словно их никогда и не было. «Александр Николаевич, — сказал Рытов, — давайте я вас подвезу. Шелепин посмотрел на него глазами затравленного зверя и кивнул. Говорить не мог. Всю дорогу до своего дома он молчал, глядя в окно. Вылез из машины, не поблагодарив и не попрощавшись. А его человека рангом пониже вполне могут отправить послом в какую-нибудь крохотную страну. Но до этого пока далеко, Леня еще рулит. Вот за это время и надо обставиться, да и соломки подстелить где надо. Необходимо сегодня же встретиться с Сашкой. На улице Алексея Толстого стояла пустая квартира. Но не исключено, что андроповские скорохваты нашпиговали ее техникой. Была у Рытого еще одна квартирка тайная, о которой никто не знал. Осталась она у него от работы в МГБ. На этой кукушке он встречался когда-то со своими агентами, а уйдя из конторы, ухитрился оставить ее за собой. Был помоложе, водил туда баб, да с нужными людьми встречался. Не хотелось бы показывать Сашке квартиру, но придется. Рытов слишком долго проработал в госаппарате, чтобы не чувствовать приближения перемен. Читая оперативные справки пятого управления КГБ, Он анализировал обстановку в стране и понимал, что постепенно КПСС теряет свои незыблемые позиции. Многие вступают в партию исключительно по соображениям карьерным и даже не скрывают этого. Да и сама партия переродилась. Он вступил в нее совсем молодым человеком, еще верил в ленинско-сталинские идеалы. Но чем дальше Матвей Кузьмич работал в аппарате, тем лучше понимал надуманность догматических истин. Огромная страна с невиданными посевными площадями, с невероятными возможностями развивать животноводство, не могла обеспечить своих сограждан продуктами. И это длится без малого 65 лет. И никаких светлых перспектив для населения, как именовали партийные боссы сограждан он не видел. Уже много лет он был доверенным человеком первого лица. Именно Матвей Кузьмич пополнял тайные и, как говорили, партийные счета. Но на самом деле этими деньгами вполне могли распоряжаться чады и домочадцы некоторых членов политбюро. А сам Матвей Кузьмич давно уже мог безбедно жить на Западе. Коллекция Фаберже, упрятанная в Леонский банк, одна из лучших в мире. Самые редкие вещи были взяты из знаменитого банка в Ереване. Шорин тогда провернул эту операцию блестяще и последствия умело погасил, запрятав любопытного журналиста в тюрьму. Деньги, которые Сашка привозил, Матвей Кузьмич тратил на приобретение обожаемого им Фаберже. Увлечение это началось давно, еще в 49-м когда капитан Шорин привез ему после обыска несколько работ знаменитого мастера. Рытов не относил себя к знатокам искусства, считая картину утра нашей Родины верхом совершенства. Но он как-то сразу влюбился в изысканность линий и красоту изделий великого мастера. С той поры Фаберже стал его болезнью. Он скупал его через подставных лиц и дома, и за границей. Держать всю эту красоту на даче или в московской квартире нельзя. Уж слишком много глаз следили за ним. Но все же один затейливый шкаф с вазами, чашами, ковшами стоял в его кабинете. Рытов вошел в темно-сумрачный кабинет, зажег специальные лампы, вмонтированные в полки шкафа. Темнота комнаты и яркий праздничный блеск серебра и золота за стеклом. Камни, искусно вставленные в чаши, засветились синим рубиновым красным огнем. Вот оно, настоящее подлинное счастье, ради которого нужно жить. Рытов неотрывно глядел на всю эту красоту, и к нему пришел долгожданный покой. Все, что происходило за темными окнами кабинета, показалось ему глупым и несущественным. Утренняя яичница была готова. Теперь надо посыпать зеленым лучком. И необычайный харч богов готов. Хорошо бы под такую закусть принять стопарь. Но надо было утром ехать на машине по делам. А полковник Ельцов, даже будучи в свое время начальником Мура, никогда такого не позволял. Поэтому запивал он фирменную яичницу сладким чаем. Конечно, без Юрки завтракать скучновато. Любимый племянник все чаще оставался на ночевку у Ирины. Она нравилась Ельцову-старшему. Умница, красивая, в Юрку влюблена, как кошка. Пусть погуляет, присмотрится. Наверняка ничего серьезного из этого романа не получится. Но важен сам роман, его захватывающие страницы. Сколько их было у него, не счесть. И каждый приносил новую, еще неизведанную радость. Да и нынче Игорь Дмитриевич еще не списал себя в архив. Была милая дама, с которой он встречался. Они любили посидеть в ресторане, а потом, по заведенной традиции, ездили на Сретенку, к Сереже. Так что к новому увлечению племянника он относился с поощряющим спокойствием. Он словно чувствовал, что не пришло еще Юркина время, не появился человек, который смог бы заполнить его жизнь. Но любовь любовью, а дела-то стоят. У него дома лежали записи допросов Кретова и Ястреба. Даже их собственноручные признания. К сожалению, маляву Ястреба нельзя было подшить к делу. Не вовремя умер ушлый вор. Но на магнитофон наговорил он много занимательного. Вчера Игорь Дмитриевич позвонил своему дружку, уже бывшему зампрокурора, а ныне директору института. Пригласил его к себе и за рюмкой дал почитать и послушать откровения уголовников. «Ты же прекрасно понимаешь, Игорь», — сказал бывший зам. «Для того, чтобы возбудить дело по пересмотру приговора Юрки, этого мало. В прокуратуре никто этим заниматься не будет. С МВД ты и сам связываться не захочешь. Есть один путь. Леня, считай, живой труп. Вокруг трона идет война не на жизнь, а на смерть. Рытов со своей командой поддерживает Гришина. Но у него дела неважные, как я слышал. КГБ трясет торговлю. Правильно. Это самое уязвимое звено московского лидера. Но с ним Щелоков, Рытов, Долгих и вся областная сволочь. Царьки местные, которые заворовались и боятся ответа. Так что эти документы для генерала Михеева станут подарком. Ты его знаешь? Видел один раз, но с его замом Бариновым водку пили. Вот и пригласи его на рюмашку. Конечно, если бы меня не сняли после жалобы этой сволочи, Медунова, все было бы иначе. А теперь я могу только советы давать». Советовать и сам Ельцов мог. Правда, не любил. Он точно знал, что люди, выслушав советы, все равно сделают по-своему. Дружок его упомянул фамилию генерала Михеева. Встречался с ним Ельцов всего один раз. Но кое-что знал о его таинственном управлении. Знал, что по сей день он, минуя Федорчука, выходит непосредственно на самого Андропова. Когда тот стал вторым человеком в партии, а следовательно и в государстве, он оставил при себе собственную спецслужбу. Ну что ж, надо позвонить Вите Баринову. Когда-то они вместе здорово пошуровали в Средней Азии. Ельцов вышел из дому и из автомата в Большом Кондратьевском позвонил по телефону, который ему оставил старый друг. «Слушаю, Баринов!» — раздалось после третьего гудка. «Полковник Ельцов беспокоит». «А ты чего, Игорь Дмитриевич, из автомата звонишь?» «Куда деваться, контора она и есть контора». И это даже порадовало Ельцова. «Думаю, так Виктор будет лучше. Значит, припас что-то интересное?» Есть малость. Так давай встретимся. Приезжай ко мне. Адрес знаешь? Наизусть. Грузинский вал, 26, квартира 143. Ничего, если я с собой твоего знакомого прихвачу. Ельцов помолчал и ответил после паузы. Тебе видней. Только тема уж больно необычная. Высокая слишком. Понимаю. Вернее, ничего не понимаю, но верю на слово. Засмеялся Баринов. Сделаем так. «Я начальству доложу, а ты иди домой. Я тебе перезвоню». Баринов повесил трубку и по прямой связи соединился с генералом. «Борис Николаевич, вы могли бы меня срочно принять?» «Жду». Михеев заканчивал справку для Андропова. Документ был непростой. Месяц специальная группа анализировала причины массовых беспорядков в стране. Сотрудники изучили документы, начиная с бунта в Тимиртау, ингушского погрома в Джитигаре, конфликта в Грозном в 1958 году, антихрущевских городских восстаний в Краснодаре, мурами Бийске и, конечно, в Новочеркасске. Аналитики, работавшие над справкой, сделали неутешительный вывод. Во всем нужно винить оторвавшуюся от народа местную партийную власть. Вот это заключение особенно беспокоило Михеева. Андропов, уйдя из конторы, заметно изменился и стал по-иному смотреть на партийный догматизм. Но документ был готов и тщательно отработан. Он не просто констатировал те или иные события, но на примере беспомощности местных властей давал рекомендации, как можно было избежать конфликтов. Когда Баринов вошел, генерал, вздохнув, подписал документ. «Садись, Виктор Антонович, рассказывай, что случилось». «Посоветоваться пришел Борис Николаевич. Ничего пока не случилось. Ближе к делу», — перебил генерал. «Полковник Ельцов звонил. Материал у него какой-то интересный есть». Генерал закурил, помолчал. ильцов мужик серьезный, просто так беспокоить не станет. Он где?» «Дома!» «Позвони!» «Пригласи его на природу!» Баринов подошел к столику с телефонами, поднял трубку, набрал номер. «Игорь Дмитриевич, а может, на природу съездим?» «Так!» «Так!» «Понял!» «Подожди!» Баринов закрыл трубку рукой. «Я так понял, техника понадобится?» «Вот это да!» «Заинтриговал ты меня, Виктор Антонович!» Михеев подумал, ткнул сигарету в пепельницу. «Скажи ему, что мы едем». «Игорь Дмитриевич, через полчаса мы с шефом у тебя». В квартире Ельцова их встретил божественный запах жарящегося мяса. «Дух-то какой!» — Михеев крепко пожал руку хозяину. «Виктор Антонович, повезло нам, а я думал, без обеда останусь». «Проходите!» — улыбнулся хозяин. «Я на одну секунду, на кухню». Гости с любопытством осматривали квартиру. Все просто, но элегантно и со вкусом. «По квартире человека можно определить, как он жизнь прожил», — сказал Михеев. «Ну и как?» — поинтересовался Баринов. «Честно». Вошел Ельцов. «Рассаживайтесь, где удобно». «С чего начнем? С обеда или... или...» — Игорь Дмитриевич. «Отлично». Ельцов подошел к магнитофону и нажал кнопку. Срывающийся жалкий голос Витьки Кретова заполнил комнату. Михеев и Баринов слушали внимательно. Когда пленка кончилась, генерал сказал разочарованно. «Конечно, спасибо, но мы это уже знаем. Первая часть для затравки. Главное вот». Ельцов сменил кассету. Это показание известного вора Лёни Сретенского, сменившего масть и ставшего Леонидом Ястребовым по кличке Ястреб. «Слушайте, а я на кухню пойду». Когда Ястреб дошел до Зельдина, денег, которые Шорин возил Рытову, Михеев вскочил. «Вот оно, вот оно!» Необычайное возбуждение овладело им. «Теневики Шорин Рытов». Линия, которая при умелой разработке даст потрясающие возможности для реализации. «Виктор Антонович», — засмеялся Михеев, — «теперь есть с чем идти к шефу!» Они так разволновались, что не заметили вошедшего Ельцова. «Мужики, все стынет, пошли!» Уселись на кухне. Ельцов достал из морозилки покрытую инием бутылку. «Наливай!» — махнул рукой Михеев. «Выпили!» Закусили селедкой. Игорь Дмитриевич, вы нам отдадите кассеты? Конечно, Борис Николаевич, мне они ни к чему. Теперь слушайте меня очень внимательно. Вторую кассету вы не видели и не слышали никогда. А если переписали, то и копию отдайте нам, твердо сказал генерал. Борис Николаевич, Ельцов разлил водку. Слава Богу, разные документы видел. а Об этой кассете ничего не знаю. «Надо срочно брать этого ястреба», — сказал Баринов. «Поздно», — ответил Ельцов. «Поздно, коллега. Он три дня как похоронен». «Насильственное», — усмехнулся Михеев. «Нет, вульгарный инфаркт. Болел?» «Наверное», — равнодушно ответил Ельцов. «Я не буду спрашивать, как вам удалось получить эти откровения», — разрезая кусок свинины, сказал Михеев. «Это не мое дело» главное что вы их получили и дали нам твердую версию для будущей разработки не знаю как и благодарить вас игорь дмитриевич не надо благодарить меня помогите юрке михеев поставил на стол кружку с квасом ответил резко помогу вы знаете как поинтересовался баринов знаю где у вас телефон в юркиной комнате генерал вышел До сидящих на кухне доносились обрывки разговора, но они поняли, что он говорит с редактором литературной газеты. Через некоторое время появился улыбающийся Михеев. «Игорь Дмитриевич, у вас должны были сохраниться документы, которые Юрий использовал, работая над статьей». Ельцов помолчал, прищурился хитро. «Найду». «Отдайте мне». Я передам их журналисту, который будет писать статью в защиту вашего племянника. В литературке именно. Но они палец о палец не ударили в его защиту. Юрка перед арестом работал у них. Игорь Дмитриевич, не будем вспоминать старое, вздохнул Михеев. Будем, Борис Николаевич. Чтобы точно знать, что ожидает нас в недалеком будущем. Юрка у меня один. Я его воспитал. И какая-то сволочь Шорин за несколько дней лишил его доброго имени, профессии и квартиры. Жены вмешался Баринов. За это, Виктор, я ему готов любой стол в Арагве накрыть. Лена оказалась плохим человеком, мерзким даже. Она оставила Юру без квартиры, машины, даже шмотки его заграничные распродала. А документы я дам. Кстати, кто писать будет? Главный сказал, что поручит это Андрею Вайнбургу. — Вот это да! Такому журналисту поверят. Короче, Михеев встал, посмотрел на часы. После публикации мы свяжемся с Верховным судом относительно реабилитации журналиста Ельцова. Игорь Дмитриевич проводил гостей и пошел мыть посуду. Он не любил, когда на кухне был беспорядок. Он щеточкой с мылом тер тарелки и думал, что друзья-чекисты, выйдя за порог, вполне могут забыть о своих обещаниях. Он не осуждал их. Сам поварился в этом котле, большую часть жизни потратив на доказательство вины других людей. Правда, его клиентура в основном была полной мразью, и он ни минуты не жалел о тех, кого подстрелил при задержании или отправил надолго валить древесину. Но жить в шкуре охотничьей собаки, отлученное от дела, состояние неприятное. Пока Юрке он ничего говорить не будет, пусть появится статья в газете. Ну что ж, он сделал все, что мог. Надо продумывать новые ходы на случай, если вариант чекисты окажется пустышкой. Месяц назад он говорил Юрке о неистребимом механизме зла, который, к сожалению, управляет всей их жизнью. Бог даст, Юрку реабилитируют, даже помогут пристроиться в какую-нибудь газету. Но он все равно будет числиться человеком неблагонадежным. Такова партийная мудрость. Много горького достанется на долю его племянника, потому что зло непобедимо. А жизнь в стране, быстрыми темпами строящей коммунизм, совсем не похожа на сказку «Конек-горбунок». Никогда, Юрки, не отмыться ни в котле с горячим молоком, ни в кипятке, ни в ключевой воде. Слишком хорошая память у партийных начальников. Слишком уж явно они делят людей на своих и чужих. А семья Ельцовых всегда была чужой для власть имущих, потому что кланяться не умела. Юрий Ельцов писал ночью. День был заполнен до предела. Он готовил своих пацанов к открытому первенству московских клубов. Однажды к нему на тренировку пришел Хамид. И долго смотрел, как Ельцов работал с мальчишками. В перерыве Юрка сел рядом с ним. «Ну что, Хамид, нравится?» «Знаешь, Юра, я тебя не понимаю. Сегодня читал кусок сценария, который ты мне передал. Отлично получается. но ты что-то сильно ручку на себя взял. Нет, нет, у тебя талант. Ты увидел в этой дыре Гасан-Кули столько прекрасного». Ты человек, родившийся и всю жизнь проживший в России. А почему выбрали гасанкули Наш секретарь по идеологии из этих мест. Понятно. Значит, я воспеваю родину вашего вождя. Вроде как приглашенный ак -Ин. Неправильно говоришь, — Хамид вскочил. Зачем так говоришь? Ты о моих земляках пишешь. Но помни... Хамид наклонился к Ельцову и сказал таинственно. «Фильм обязательно получит госпремию нашей республики. Заранее поздравляю тебя. А себя? Она мне срок висит. Я урка недавно освобожденный. Мне судимость снимать надо. Послушай, поехали к нам. Там мы ее в два дня снимем». Не получится. Я должен в течение года ударным трудом оправдать доверие народа и любимой партии. Слушай, поехали к нам. У нас для друзей народ и партия добрее. Нет, Хамит, я уж здесь повою. Ну смотри, только ты помни, что должен сдать сценарий в срок. Я завтра улечу и вернусь через месяц. Задержись, дружище, на неделю. И увезешь из сценарий, и текст с собой. Хоп! Хамид хлопнул ладонью по ладони Ельцова. «Так тому и быть. Я в тебе не ошибся». Он пошел к двери. Талантливый парень из Урюкова хлопковой республики. Человек правящего клана. Но хороший человек. После тренировки к Юре подошел Леша Парамонов. «Юрик, ко мне из газеты Вайнбург приходил». «Он что, в спорт обозреватели подался?» «Да нет». А тебе раз спрашивал. Ты это учти. А что я, Леха, сделать могу? Ничего. Пошли они все, знаешь, куда? Знаю. Но помни, мы с тобой. Юра позвонил Ирине на работу и сказал, что будет ночевать дома. А я могу приехать? Конечно. Ты устал? Немного есть. А я иду на премьеру в «Современник». Хотела тебя пригласить. «Не до грибов, Петька», — ответил Ельцов словами знаменитого анекдота. «Жди. Заметано». Юрий шел домой и думал об Андрее в Вайнбурге. Он не успел с ним сойтись, работая в литературке. Слишком быстро оборвалась его карьера спецкора в этой газете. Но Ельцов знал, что Андрей — человек принципиальный и мужественный, со своими убеждениями. Ельцову всегда нравились его статьи. В затклой атмосфере брежневских времен он развенчивал прилипших к власти проходимцев и жуликов. Непонятно, почему его судьба так заинтересовала Вайнбурга. Конечно, можно прийти к нему и объясниться, но он этого не сделает. Если против него начали новую кампанию, все бесполезно. Нужно будет собирать шмотки и действительно уезжать под крыло к Хамиду. Или на БАМ. Он мужик здоровый, выдюжит а то, что они сделали, не напрасно. Кретов исчез, Болдырев сидит, ястреб, сука, лежит на Ваганьковском. Тех, кто все это придумал, шорина этого поганого и рытого, они с дядькой все равно достанут. Юрий открыл дверь, вошел в квартиру и услышал музыку. Низкий женский голос пел знаменитая танго «Утомленное солнце». Дядька сидел в кресле с дымящейся трубкой в углу рта и в такт музыки помахивал рукой. Он увидел Юрия и улыбнулся. «Со счастливым возвращением» Юра посмотрел на самого своего близкого человека. Вот он сидит в кресле, курит трубку, мускулистый, поджарый, седые волосы на пробор. Красавец, известный московский сердцеед дядька давай по рюмке а может по две чего зря напиток переводить давай по две иди мои руки и на кухню дядька разлил водку в стограммовые стаканчики шкалики они выпили закусили солеными огурцами и на душе стало спокойно и тихо где ирина в театре приедет после спектакля зазвонил телефон юрий неохотно поднялся со стула и пошел в комнату Да, он поднял трубку. Ты мерзавец, подлец, испортил мне жизнь, уголовник, а теперь хочешь у меня деньги отобрать, скотина, ничего не получишь. Опять в тюрьму захотел, я тебе устрою, дружков своих ко мне подсылаешь. Бывшая жена Лена орала в трубку, забыв обо всем. Когда дело дошло до мата, Ельцов рявкнул. Ты чего несешь, дура? Ты для меня больше не существуешь, подстилка номенклатурная. «Еще раз позвонишь, я тебе трубку в пасть вобью!» На кухне усевшись на свое место, он спросил дядьку. «Знаешь, кто звонил?» «Пока нет». «Ленка». «Вот и приехали», — удивился Ельцов-старший. «Чего она хотела?» «Орала, что я посылаю к ней дружков, чтобы ее на бабке раскрутить». «Совсем рехнулась баба». «Ты знаешь...» — дядька не успел договорить, как снова зазвонил телефон. «Опять она!» — Юра налил водку в шкалик, выпил и пошел в комнату. «Для храбрости!» — крикнул ему вслед дядька. «Как солдат перед атакой!» Он поднял трубку. «Да». «Юрий, вы меня узнаете?» Ельцов узнал этот голос. «Сам Потолин, бывший его тесть». «Да, конечно, добрый вечер». — Юрий, мне звонила Лена и говорила, что у вас возникли материальные претензии к ней. — Да, я понимаю, она поступила легкомысленно, не подумав, но я готов с вами оговорить сумму. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Ваша дочь лишила меня квартиры моих родителей, машины и прочих мелочей. Думаю, вы прекрасно знали об этом. Это не легкомыслие, а элементарная подлость. Но не будем обсуждать ни нравственный, ни материальный аспект этого дела. Я к ней не имею никаких претензий. — Вы можете подтвердить это письменно? — перебил его бывший сановный, тесть. — Могу, но не буду. Надеюсь, вы удовлетворены тогда доброй ночи. — Кто звонил? — спросил дядька. — Сам потолен Чего они засуетились? — удивился Ельцов-старший. Даже после того, как позвонил отец и успокоил ее, Лена не могла прийти в себя. Когда ей рассказали, что в одной весьма приличной компании Вайнбург расспрашивал хозяйку дома, как Лена обошлась с Ельцовым, она сразу поняла, что бывший муж решил разобраться с ней. Меняя чужую квартиру, распродавая мебель и вещи бывшего мужа, она не видела в этом ничего предусудительного. Она продала его машину. Половину денег, естественно, по магазинной оценке, положила на книжку, на его имя. Книжку отдала его дяде. Ничего особенного она не сделала. Лена свято считала, что получила компенсацию за позор. Муж не оправдал ее надежд. Более того, поверив какому-то уголовнику, он, несмотря на ее уговоры и предупреждения отца, продолжал как идиот носиться с этой поганой статьей. В результате потерял все, а потом подрался в шашлычной и угодил за решетку. Она хорошо помнит эти дни. Насмешливые взгляды подруг, шуточки о жене декабриста. Нет, она не собиралась становиться женой декабриста. Она была дочерью первого замминистра внешней торговли, члена ревизионной комиссии ЦК КПСС и депутата Верховного Совета РСФСР. Она была красива, прекрасно одевалась, занимала на работе твердое положение и планировала свою жизнь так, как считала нужным. Шорин ее вполне устраивал. У него были положения, деньги, а главное, никому невидимая власть над людьми. Она бывала с ним в обществе, принадлежала ему в постели, брала деньги и подарки, но не любила его. Для душевных и постельных утех у нее был известный артист, знаменитый московский алкаш. Ее тянуло к нему, а в постели он был неутомим и ненасытен. Встречались они на его квартире на улице Рылеева. Ходили посидеть в построенное югославами элегантное кафе «Адриатика» по соседству. Но все это были мелочи жизни. Сашка Шорин для общества и денег, спивающаяся кинозвезда для души и бабьих утех. Нового мужа ей уже подобрал отец. Более того, в качестве свадебного подарка тот получит должность торкпреда в Бельгии. Но пока необходимо было оградить себя от бывшего муженька. И она решила позвонить Шорину. «Да», — услышала она в трубке мрачный голос своего официального любовника. «Саша, ты обещал защищать меня от Йорки. Во-первых, здравствуй». Голос Шорина был ломким и недовольным. Во-вторых, что сделал твой бывший муж? Вайнбург расспрашивал знакомых о Юркиной квартире. «Дура! Об этом вся Москва за твоей спиной судачит. А Вайнбург, насколько мне известно, твоему муженьку другом не приходится». «Ты об этом так спокойно говоришь?» — завизжала в трубку Лена. «А что мне вешаться? Боишься с бабками расстаться, моя прелесть?» Ты со мной как с проституткой разговариваешь. А чем ты лучше, чем честные бляди? Ты же со мной тоже за деньги и подарки спала. Я тебе себя дарила, идиот! Они тоже презенты делают, только берут дешевле и не грузят проблемами. Вот как ты заговорил. Ищи себе проститутку, а меня забудь. С удовольствием. Только помни, что ты и большинство твоих подруг номенклатурных дочек хуже девок ходящих на плешке их туда нужда погнала а вас погоня за сладкой жизнью вы даже полюбить не можете вас в мужике положение из за гран-командировки интересуют шорин бросил трубку слава богу развязался с этой жадной истеричкой не до нее ему теперь было несколько дней назад матвей кузьмич назначил ему встречу на квартире в сивцевом вражке Шорин знал эту хату. Когда-то генерал Рытов встречался там с особо важной агентурой. Значит, сохранил, оставил за собой бывшую кукушку. Рытов сразу перешел к делу. Зельдин через кого переводил деньги? Через ястреба. Разрешение на оборудование и сырье через кого получал? Через него же. Тебе он деньги давал? А как же? За юридические услуги. И все? Все. А камни? Те, что ты мне в последний раз привез? Мне их передал ястреб. Значит, на тебе ничего нет? Практически да. Но если захотят, то пристегнуть смогут. Если пристегнут, получишь условно. Ты же знаешь, как себя вести? Конечно. Ну, иди. Все дела заканчиваем. Пока. Пока было сказано многозначительно, с перспективой на будущее. Шорин ничего не боялся. Дача была оформлена на верного человека. Квартиру Матвей Кузьмич забрать не позволит. Камни, ценности, валюты и пара лимонов советских спрятаны в надежном месте. Дома и на книжке мелочь. Тысяч двести, не больше. Так что он ничего не потеряет. А знакомые, компании, жизнь светская, все наживное. Эта шпана любит только бабки. Примут, в задницу целовать будут, покажи им пачку четвертаков. А потом приход Андропова к власти под большим вопросом. Болен, сильно болен преемник Железного Феликса. Рытов сказал точно, жить ему осталось не больше двух лет. Да и те он в ЦКБ проведет тюрьмы Шорин не боялся. Страшно только по первой ходке. У него была кликуха, которую помнили многие серьезные воры. Он тайно от всех поддерживал отношения с законниками, отчислял в общак неплохие деньги. Нескольким уркам помог с пропиской в Московской области. Так что в крытке и на зоне было кому держать за него мазу. Да и сам он, несмотря на возраст, был крепок и если кому распорядиться пороже, то мало не покажется. После второй ходки его могли короновать, а это при нынешней жизни дело вполне перспективное. Он ни о чем не жалел. Ну, сделал бы чиновничью карьеру, жил бы на зарплату, имел кое-какой навар, смотрел бы в руку таким, как он. Шорин человек не глупый, С обостренной интуицией чувствовал, что время партийных олигархов заканчивается. Афганская война, хотя и шла в предгорьях Гендукуша, а убивала московскую власть. Скоро придет время деловых людей. Правда, моделируя новую жизнь, он никак не мог найти в ней место для партии и КГБ. Он ничего не боялся. Страх в нем умер в первые 10 дней в камере Таганской тюрьмы. Андрей Вайнбург даже не ожидал, что материал, который ему дали в КГБ, так увлечет его. Судьба ильцова была не главной в этой странной истории. Хотя генерал Михеев сказал ему. «Вы знаете, Андрей Борисович, мы хотели, чтобы именно вы написали о судьбе своего бывшего коллеги, потому что читатели вам верят». Андрей видел Ельцова несколько раз на обязательных редакционных планерках. Пару раз пил с ним в буфете пива. Он знал его как журналиста, читал его книги, как-то по телевидению видел его документальный фильм о Курилах. Ельцов проработал у них недолго, но его публикации заметно выделялись на фоне очерков, которые делали писатели, в которых они говорили не о проблеме, а о своем отношении к ней. Ельцов для него был человеком из другого мира, женат на дочери крупного чиновника, крутился в компании номенклатурных детей, внешне весьма благополучный человек. Андрей был в командировке, когда Юру Ельцова арестовали. В редакцию сообщили, что он был здорово пьян, вспомнил боксерскую молодость и учинил дебош с мордобоем в шашлычной на Пушкинской. Видимо, думал, что все ему сойдет с рук. Сановный тесть вытащит из любой ситуации, но не вышло. Поговорили и забыли. А все оказалось значительно сложнее. «Борис Николаевич», — спросил Андрей Михеева, — «я, если, конечно, можно, поговорил бы с человеком, размотавшим это дело. К моему стыду отвечу, только не для печати, размотал это дело полковник Ельцов. Бывший начальник МУРа, именно». Но он же в отставке. Он сыщик, а это должность пожизненная. Я могу его увидеть? Как говорят наши молодые опера, как нечего делать. А с Болдыревым я могу поговорить? Эту возможность мы вам предоставим. И помните, полковник Ельцов продолжает свое расследование. Так что материал у вас будет. Андрей встретился со всеми. Даже в далекий лесхоз ездил к Витьке Кретову. Материал состоялся, но его не покидало ощущение, что это только верхний, очень тонкий слой. Копнешь глубже и найдешь подлинную сенсацию. Он так и закончил материал, пообещав читателям новую, еще более серьезную публикацию. Главный был за границей, поэтому всем рулил первый зам. Он взял эту статью, главный перед отъездом сказал, что в этой публикации заинтересовано второе лицо в стране, и пообещал Андрею, что поставит ее в ближайший номер. Когда он прочел материал, ему стало дурно. Ведь это он послал Ельцова на встречу с человеком, который якобы должен передать материал по ереванскому делу. За это он к празднику получил трудовик и переехал в новую квартиру он немедленно позвонил помощнику Гришина, Виноградову. Голос у Виноградова был раздраженный и злой. «Ты что, не знаешь об арестах? Начальника управления торговли на допросы вызывают. Андропов под папу копает, а ты с какой-то заметкой». «Это не просто заметка, а бомба под нас подложенная. Ну ладно, давай у памятника героям плевный через полчаса. Успеешь?» «Конечно». Октябрь уже кончался, а бульвар еще сохранил желтые листья на деревьях. Солнце освежило их, и казалось, что осень только что прокралась в город. Виноградов сидел на лавочке и курил. Солнечный день расслабил его, заставил думать о вещах приятных и простых. Запыхавшийся зам плюхнулся на скамейку, протянул руку. «Привет!» «Привет!» «Ну, чего ты волну гонишь? Смотри!» Виноградов взял статью и начал читать. Долго, внимательно. Закончил, свернул странички в трубочку. «Ты этот экземпляр для меня подготовил?» «Да. Может, поговоришь с самим?» «Ему не до заметок ваших, того и гляди самого попрут. Я говорил тогда, не добивайте этого дурачка». Исключили бы из партии, отправили на работу в районку под Москву или чуть дальше. Работал бы там, доспевался с божьей помощью. Нет, твою мать! По полной программе решили заделать. Забыли козлы, кто у него дядя? Вот он им и оборотку дал. Ладно, отдам статью Сашке Шорину. Пусть бежит к Рытову. Матвей Кузьмич фигура сильная. А ты-то чего боишься? Это же я послал его в шашлычную. «Ну и что?» «Человек нужный Ельцову приходил, но скандала испугался. Ты чист!» «Если и так, — неуверенно сказал зам, — только так и никак иначе. Ты это сочинение попридержать можешь?» «Пока шефа нет, могу. Вот и держи. Поезжай к себе да выпей коньячку, а то на тебе лица нет». Шорина Виноградов нашел на даче. «Разговор есть» голосом старшины, поучающего новобранцев, сказал он. «Ты чего это?» — удивился Шорин. «Спасти тебя, дурака, хочу! Немедленно встретиться надо. Приезжай, обедом накормлю. Ладно, выберу два часа, пока шефа нет». Машину Виноградов оставил у первых дач поселка, на всякий случай, а сам пошел пешком. Да чего же осень хороша! В Москве ее не видно, а здесь... Прямо как в мультфильме Добрый лес. Виноградов наклонился, поднял опавший лист, растер его пальцами, понюхал руку. Винной бочкой пахла рука. Он постоял, завистливо оглядев вторые этажи дач, выглядывающие из-за высоких заборов. Неужели и он когда-нибудь получит здесь домишка? Все может быть, все может быть. Он прошел сквозь вахту Шоринской дачи. Охранников в форме уже не было. Дверь ему открыл пожилой человек в ватнике и кирзовых сапогах. К дому вела дорожка, петляющая среди деревьев. Под ногами шуршала опавшая листва. И вдруг радостное чувство овладело Виноградовым. Конец Сашке Шорину. Не будет у него ни Мерседеса, ни виллы этой. Пожил, побарствовал. Хватит. Шорин ждал его у крыльца. Привычно обнялись. Ну, пошли, пошли к столу. На огромной утепленной террасе был накрыт обеденный стол. Виноградов осмотрел его и тоскливо сказал: Ты, водку-то и коньяк, убери мне еще в горком возвращаться. Ты мне пивка дай. Он ел жадно и много, запивал балыки и семгу пивом, а Шорин в другой комнате читал статью. Вот тебе и отставной сыщик. Какое дело поднял. А ястреб, сука, перед смертью раскололся. И болдырев хорош. Он вышел на террасу и с ненавистью посмотрел на жрущего виноградова. Тот смаковал копченую курицу. Медленно вытер рот салфеткой и спросил. Ну как? В голосе его звучала нескрываемая радость. «Спасибо, дружище, что предупредил. Матвей Кузьмич это дело на корню зарубит. «Ну-ну!» — в голосе Гришинского помощника слышались явные нотки недоверия. «Смотри, Саша, не попади под раздачу. Что торговля, что цеховики для чекистов один хрен». «Постараюсь не попасть», — деланно улыбнулся Шорин. «Послушай, а похерить это сочинение нельзя?» Нет но задержать можно». Виноградов налил себе в бокал чешского пива. «Поможешь?» «Понимаешь, сколько?» — резко спросил Шорин. Виноградов растерялся. «Какую же назвать сумму? Какую?» «Пять косых», — наконец выдавил он. «Состоялось». Шорин ушел и принес две пачки коричневых сотенных. Он смотрел, как Виноградов трясущимися руками засовывал их в карман, и подумал внезапно, что урки, с которыми он сидел в лагере, ничем не отличаются от этих людей, облеченных властью. Виноградов заторопился и уехал. Шорин вышел на улицу. Где-то жгли листья. Ветер доносил горьковатый запах Гарри. Пахло, как на лесоповале в лагере. Неужели придется хотя бы на время попасть за решетку? Статья не является доказательством для суда. Правда, в нашем суде как прикажут, так и сделают. А дым стелился у самой земли, как когда-то осенью на делянке. Они грелись у костра, умный и Леня Сретенский, и курили злую махру. За флажками сидел молодой мордатый сержант. На коленях у него лежал автомат, и он тихо напевал о том, как у нас в садочке розы расцвели. Конечно, на лесоповал он не попадет, если сделает все как нужно. Ах, старый сыщик, старый сыщик. Он-то думал о молодом Ельцове, ждал от него подлянки. А паренек-то прописался в Москве, устроился тренером, с девками, по кабакам шляется и счастлив. А дядюшка его, пес ментовский, он продолжает копать. Такой может нарыть много. Звонить дочке генсека, с которой он баловался камушками, пустой номер. Не до него нынче, принцессе. А ему время выиграть надо. Остановить старого сыскаря, дожидёнка этого. Ну что ж, давай забудем на время, что он респектабельный представитель московского света а вспомним зэка Умного. В семь часов Шорин подъехал на Жигулях к ресторану «Звездочка» на Преображенке. Плохое это было место, опасное. Еще с довоенных лет, когда бушевал здесь развеселый Преображенский рынок, стала «Звездочка» пристанищем блатных с Преображенки и Сокольников. Сюда приходили продавать информацию наводчики. Здесь те же ребята сбивались в кучу для очередного разбоя и грабежа. Но, несмотря на крутой нрав завсегдатаев, скандалов и драк в ресторане не было. Блатные боялись смотрящего, который с пяти часов занимал место за удобным столиком в углу зала. А если напившиеся лохи скандалить начинали, то сразу, словно из-под земли, вырастали крепкие ребятишки и выставляли подгулявших за дверь. С милицией многие из завсегдатаев встречаться не желали. Вот уже пять лет смотрящим за Сокольниками и Преображенкой был вор в законе Николай Слепцов по кличке Коля Слепень. Он приходил в Звездочку как на работу, принимал деньги для общака, давал советы, как поставить дело, вершил Тритейский суд. К нему и приехал Шорин. Когда-то они тянули срок в одном лагере. И юридические советы Шорина очень помогли молодому тогда вору-слепню. По просьбе Коли Шорин помогал честным ворам прописаться в Москве. Находил хороших адвокатов и давал наводки на квартиры артельщиков-конкурентов. Никто, даже Ястреб, не знал, что Сашка умный отчисляет деньги в общак. Делал Шорин это, твердо зная, что может случиться всякое. И тогда сановные друзья отвернутся от него, и даже имя забудут. Конечно, Матвей Кузьмич поможет, но не сразу. Жить придется на зоне, а какой там расклад он знал не понаслышке. За столом слепня сидел худощавый пожилой человек с лицом порочного мальчика. Он внимательно слушал Колю и почтительно кивал. Шорин подошел. Почтение, Николай. Здорово, Саша! Ты, муха, погуляй пока, дай мне с солидным человеком поговорить. Пожилой мальчик исчез, словно растворился в дымном зале. Садись, умный. Имеешь ко мне слово? Имею. Пить есть будешь? Попроси холодного боржоми. Сидели молча, пока официант бегал за минералкой. Когда бокал наполнился пузырящейся водой, Шорин отпил с жадностью. закурил. И сказал: Могу залететь на кичу. Все можем. Наша жизнь такая, философски ответил слепень. Давай прикинем вместе. Может, чем помогу? Шорин без подробностей описал ситуацию. Слепень насыпал в пиво соли. В бокале заметались чистые пузырьки, отхлебнул и сказал Попадешь в крытку, я смотрящему маляву пришлю. Жить будешь как человек. На зону тоже. Тебя честные воры знают, уважают. Ты не фраер и не мужик. Идешь по второй ходке, так что почтение тебе люди окажут. А чем сейчас помочь могу? Мне надо тормознуть одного фраера и бывшего цветного. Это можно? Кто фраер? Журналист Андрей Вайнбург. Слепень задумался. Закурил Казбек. Как ты, умный тормознуть хочешь? Пусть к недельки на две попадет. А там я, может, разберусь. Давай адрес евреечика. Во сколько дело ценишь? Кусок. Щедро. Давай. Шорин положил на стол пачку сотенных. Слепень солидно, не торопясь, положил ее в карман. — Кто цветной? — Полковник Ельцов. — Начальник Мура? — Бывший. — Извини, умный, при всем уважении. Никто с этим ментом связываться не станет. Но я же не мочить его прошу, а на перо посадить, чтобы в больнице покантовался. — Понимаю, но не пойду. Мне из-за него направило не с руки выходить. Уважают его наши. Он, скажем так, Менд в законе, он главный, понимаешь? Он мне все дело портит. Значит так, слепень налил себе еще пиво. Тебе беспредельщик нужен. По масти один на льдине. Помнишь, Леня Сретинский Витьку матроса подзарядил в шашлычной фрейкау делать? Конечно, помню он опять в столице нашей Родины объявился. — Сколько дашь? — Десять кусков. — Ха! За такие деньги он Леню Бровастова на перо посадит. Пиши его адресок. Дома на Красноармейской и улице Черняховского в Москве называли Дворянское гнездо. В конце 50-х и начале 60-х. Лично Никита Хрущев разрешил строительство кооперативов для актеров, писателей и кинематографистов. Дома были добротные, кирпичные, въехала в них творческая элита страны. Андрей Вайнбург жил в доме номер 23. Каждый вечер во дворе собирались кучками герои социалистического реализма и обсуждали насущные проблемы. И в этот ноябрьский вечер Трое пламенных борцов российской словесности горячо спорили о грядущих переменах. Все сходились в одном. Следующим вождем страны будет Юрий Андропов. А это принесет писателям огромное облегчение в их нелегком труде. Андропов человек интеллигентный, сам пишет стихи. А то, что много лет он рулил в КГБ и в порошок растирал диссидентов, это ничего не значит. Полярность мнений достигла такого уровня, что один из троицы, прозаик, и лауреат забыл о том, что вывел прогулять собаку. И вспомнил о ней, услышав неистовый лайф в подворотне. Письменники подошли к арке и увидели человека, лежащего у стены. Он тихо стонал. Один из троиц наклонился, щелкнул зажигалкой. «Это же Андрюша! Андрюша Вайнбург!» Из десяти боксеров, вышедших в финал первенства клубов, восемь ребят Ельцова заняли первые места. Такой результат у клуба «Боевые перчатки» был впервые. Юра выслушал много комплиментов от спортивного начальства. Председатель федерации бокса прямо сказал, что ему пора брать более серьезную команду. Победу отмечали у Ирины. Леша Парамонов, Игорь Анохин и, естественно, Женька пили за будущего главного тренера сборной СССР. И справедливо. За три месяца Ельцов сделал команду, и его пацаны выиграли красиво и уверенно. Зазвонил телефон. Ирина взяла трубку. «Да. Да. Минутку. Тебя, Юрик». Ельцов неохотно вылез из-за стола, подошел к телефону. «Алло. Юра. Это Корнеев. «Здравствуйте, Владимир Федорович!» Звонил бывший зам дядьки, принявший после него мур. Но он был не просто сослуживец, а один из ближайших дядькиных друзей. «Беда, Юра!» Корнеев помолчал. Игоря подрезали. Они сидели в госпитале МВД, рядом с операционной. Юра, Корнеев, Анохин и Сергей Голованов. Сидели и ждали. Где-то в глубине коридора, в операционной, хирурги колдовали над полковником Ельцовым. Запах лекарств усиливал ощущение тревоги. Время шло, а хирург не выходил. Они сидели молча, глядя вглубь коридора, словно пытаясь угадать, что происходит за стеклянными, закрашенными белой краской дверями. Шло время, и впервые Юра вспомнил о Боге и начал про себя просить его изличить дядьку. Обещал отказаться от всего, что было ему интересно и дорого. Наконец дверь распахнулась, и вышел здоровый мужик в голубом халате. Он подошел к ним и сказал. «Простите, мы сделали все, что могли». Юрий встал и, словно слепой, натыкаясь на стены, пошел к выходу. Он пришел в себя от визга тормозов. «Ты что, гад, жить не хочешь?» — заорал таксист. Ильцов оглянулся. Он стоял на лесной, на проезжей части. Таксист выскочил из машины и увидел, что человек плачет. «Ты чего, браток? Случилось чего?» Юрий кивнул. «Куда тебе?» На грузинский вал. «Садись, садись, довезу!» Машина тронулась. «Что случилось, браток?» «Дядю убили». Суки, шпана, мразь! Ты погоди, погоди, парень! Таксист приткнул машину к тротуару, достал из бардачка стакан и армейскую фляжку, налил полный стакан и протянул Ельцову. Прими, легче будет. Самогон, сам из яблок гоню. Ельцов залпом, не чувствуя вкуса, влил в себя тягучую жидкость. Ком, стеснявший грудь, стал постепенно таять. Таксист довез его до подъезда. Юра полез за деньгами. «Не надо, браток! Иди домой, поплачь!» В квартире пахло трубочным табаком. Сладковатый запах амфоры, казалось, навечно поселился в этом доме. Ельцов опустился в коридоре на стул и долго сидел, не решаясь войти в дядькину комнату. Ему казалось, что больница и хирург с руками молотобойца — сон. «Толкнешь дверь!» и увидишь сидящего в кресле дядьку с трубкой в углу рта. Ельцов вошел в дядькину комнату. Полка с книгами, старый секретер, фамильная реликвия, тумбочка с радиолой, полка с пластинками. Дядька собирал мелодии своей молодости. На столешнице секретера обрезанная гильза от снаряда, в которой стояли трубки. Ельцов подошел к секретеру, выдвинул средний ящик, и увидел конверт с надписью «Юрки». Он вынул из конверта завещание на свое имя, дарственную на машину, доверенность на сберкнижку. Дядька был готов к тому, что с ним может случиться самое плохое. Знал, что разборка, которую он начал ради него, смертельно опасна. И погиб дядя, защищая его, Юрия Ельцова. А он писал сценарий. Радовался победе своих пацанов. Крутил красивые романы. На столешницу со стуком выпал маленький пакетик. В нем был ключ и записка. «За лесом». Картина, на которой был изображен освещенный солнцем лесной бурелом, висела на стене. Ельцов снял ее и увидел дверцу сейфа. Открыл. На полке лежали наган, дядькины ордена, И толстая папка А. Шорин, умный. Юрий сел, начал листать документы, подшитые, как собирают их в оперативном деле. План дачи Шорина, маршрут его прогулок и утренней пробежки. Рядом была надпись: Бегает в 7 утра в любую погоду. Ильцов положил папку обратно, запер сейф, повесил картину. Вот значит, куда исчезал, дядька пасу на эту сволочь разрабатывал все сделал ради него ну что ж теперь ему юрию ельцову надо получить с этой мрази за дядьку генерал михеев слушал доклад баринова наш агент внедренный в уголовную среду сообщил что шорин встречался со слепнем о чем они говорили неизвестно но он видел как умный передал слепню деньги так жестко сказал Михеев. Сидим, пьем кофе. Сигареты Мальбора курим. И радуемся, какую оперативную комбинацию реализовали. А полковник Ельцов убит. Андрей Вайнбург в тяжелом состоянии в Склифе. Статья в столе у замредактора. Ну, что скажете, полковник? Подполковник Рудин с прапорщиками из спецназа по моему приказу подъехали в Звездочку и поговорили со Слепневым. «Серьезно поговорили? Так точно лежит в больнице». «Что он поведал?» «Рассказал о тех, кто избил Вайнбурга». «Ну и что? Сегодня их возьмут». «Шорин, он же умный». Генерал встал, прошелся по кабинету. «Я еду в прокуратуру за постановлением на обыск. Думаю, что арест он тоже санкционирует». «Что сообщает наш источник?» Пока никаких контактов с Рытовым. Что будем делать с Зельдиным и компанией? Всех брать в один день. Лично отвечаете за арест Теневиков. Шорина брать будет Ковалев. Михеев задумался и улыбнулся. Ковалев и я. Полковника Елицова похоронили на Ваганьковском. Никогда Юра не видел столько сыщиков, собравшихся вместе. Цветы, цветы, венки. Несли ордена на подушечках, говорили речи. Взвод милиционеров трижды выстрелил в небо. Потом прошел строевым шагом мимо могилы. Приехал даже первый зам Щелокова, молодой красивый генерал-полковник. Два порученца тащили за ним огромный венок с лентой и де Ельцову от ученика. Генерал подошел к Юре, пожал ему руку Мы их найдем, теска обещаю я знаю спасибо генерал достал визитную карточку здесь мои прямые телефоны если что звони помогу спасибо стол поминальные накрыли на грузинском валу ирина женька и мать игоря анохина работали с раннего утра народу набилось много и квартира сразу же стала маленькой говорили тосты пили опять говорили добрые слова об Игоре Ельцове. Юрий почти не пил, помогал на кухне. Люди приходили и уходили: соседи по дому, ребята из 88-го отделения, какие-то старые друзья. К вечеру, когда почти все ушли, раздался звонок в дверь. Юрий открыл. На пороге стоял Сергей Сергеевич. Здравствуйте, Юрий Петрович. Примите мои соболезнования на кладбище я не стал к вам подходить решил заехать домой спасибо удивленно ответил ельцов спасибо раздевайтесь проходите сергей сергеевич снял невесомое твидовое пальто и остался в элегантном темном костюме галстук тоже был темным все как положено сергей сергеевич вошел в комнату Женька немедленно поставила перед ним чистые тарелки и рюмку. Налила водки. Сергей Сергеевич, не садясь, взял рюмку. «Земля вам пухом, Игорь Дмитриевич. Таких людей, как вы, уже нет. Вы были человеком штучным, и поэтому уважали вас все. И те, кого вы ловили, и те, с кем вы ловили. Только те, кто правил, не ценили вас». Но это извечная беда России. Я уважал вас глубоко и искренне. Сергей Сергеевич выпил, не закусывая, поставил рюмку, повернулся к Ельцову. Юрий Петрович, проводите меня. Они спустились во двор к маленькому юркому фольксвагену. Юрий Петрович, помните, я говорил вам, что за мной услуга. Помню, но вот этого не надо. Мир деловых людей держится на слове. Вот. Таинственный человек протянул Ельцову квадратик бумаги. Что это? Фамилия, адрес, кличка человека, убившего вашего дядю. Можете отдать ее сыщикам. Можете сами разобраться. Решать вам. Сергей Сергеевич сел в машину. Серебристый жучок ушел задним ходом подарку.